Глава 7. Путь отваги. Затяжной бой с козлоногими сатирами и прислужниками дался тяжело. Возмездия не хватало, мизерные капли здоровья, перепадавшие из похищения жизни от комбо, не спасали. Этих чертей не брали стрелы. Урон приемов без дико срезался, и если бы не Игги, я мог бы и не пережить трехраундовой схватки. Иглокол строчил из жала пулемета, не забывая периодически подкладывать в сатиров личинки и навешивать дебаф, срезающий объем жизни. Четверть часа беспрестанной беготни, постоянное хождение по грани и куча сожженных нервных клеток, но я выстоял. Во многом, за счет преимущества в скорости, я передвигался в два раза быстрее мобов. В финале второго шага появился Страж. Сатир-Страж! 31 уровень. Босс. Похоже, уровень мобов подстраивался под меня. Прошлый страж был 30-го, потом я прокачался, и уровень противника тоже изменился. Но возможен и другой вариант. Стражи будут расти с каждым шагом. Эта версия мне категорически не нравилась тем, что превращала прохождение сокровищницы в невыполнимую миссию. Зато она отлично укладывалась в ограничения по наградам, с которым столкнулись инфекты Тисса. Подразнили, показали, сколько всего можно загрести, а по факту. Этот босс не стал сразу рваться в бой. Выпав из портала, сатир внимательно огляделся, потом изучил меня взглядом. Склонив голову, ухмыльнулся. Задранная верхняя губа обнажила крупные лошадиные зубы. А я тем временем гадал, какие у него специальные способности. Если он такой же милишник, как предыдущие сатиры, шансы есть. Если же… Нет. Страж ударил кулаком в ладонь, запустив процесс облачения в броню. Его и без того непробиваемая шерсть стала покрываться чернёными чешуйками, оформляясь в полноценные доспехи. Когтистые кисти козлоногого, окончательно добивая мои надежды, вспыхнули огнём. Всё-таки маг. Сатир атаковал, начав связкой фаерболов. Несколько небольших, с грецкий орех, шариков плазмы выстрелили со скоростью, не дающей шанса уклониться. Оберегая меня, под них подставился Иги. Его предсмертное верещание ударило по ушам смертельным стрекотом. Сатир застыл, и я использовал это, чтобы сократить дистанцию. На бегу выпустил несколько стрел, целясь в непокрытую шлемом голову босса. Одна попала удачно, воткнувшись в морду. Стан, повешенный иглоколом, еще не спал когда я продлил эффект оглушающим пинком. Я отчаянно атаковал босса всем арсеналом. Сатир отошел от оглушения, с мясом вырвал из щеки стрелу, выпустив фонтан крови, и, подпрыгнув, легнул меня двумя копытами в грудь. Из легких выбило весь воздух. Меня отбросило метров за десять, не говоря уже об уроне. Шкала жизни пожелтела. Поднимаясь, ждал, что сейчас прилетит фаербол, и я вспыхну живым пламенем или случится что-то еще, любая пакость. Но после сотен гибелей в песочнице страха боли уже не было. Тем более, что сюрпризы для Кызлоногого у меня еще оставались. Внутренне сжавшись, я перекатом ушел в сторону от разлившейся огнем дорожки. Принял в грудь взорвавшиеся фаерболы. Не обращая внимания на жжение и пламя, замедляющим выстрелом спутал стражу ноги и ответил на огонь огнем, взрывным выстрелом. Стрела попала в живот сатира, сбив с ног, но даже не повредила доспехи. Работая луком на бегу, я нырком ушел из-под рассекающей воздух когтистой лапы и прыжком, увернувшись от копыта, вломил молотом. Вытянутую морду Козлоногого перекосило, он отступил на шаг, чтобы сохранить равновесие. Я врезался в его выгнутую назад ногу ударным комбо. Конечность сатира подогнулась. И он припал на одно колено. Следующий удар моб заблокировал и, вдруг вцепившись в мою руку, повернул ее запястьем к себе. «Постой!» Блеюще выдохнул он и грязно выругался. «Члена с мне в глотку! Клянусь фавном, это же печать бегемота! Откуда она у тебя? Это точно метка спящего! Как? Кто ты?» Он отпустил мою руку и поднялся, не проявляя агрессии. Провел пальцами по разорванной щеке, и края раны сошлись. Его крупные ноздри жадно раздувались. Сатир ждал ответа. «Я Скиф, инициал спящих», — ответил я, удивляясь поведению моба. «А ты?» «Флейгре имя мне», — представился он. «Что ты потерял в этой всеми богами забытой дыре, Скиф?» «Это же сокровищница первого мага». «Первого мага?» — удивился Сатир. Не знаю его имени. Я даже не в курсе, кто он такой. Не мудрено. Века назад черт меня дернул. Вернее, пара зловонных легкомысленных бесов вырвала меня сюда. Выведи из затяжного запоя. «Вынесем сокровища и до конца жизни будем богаты», — говорили они. «Ага, застряли тут навсегда». Так вот, уже тогда никто не помнил имени этого первого мага. Разве что называли иначе». «Выжига!» «Говорили, никчёмный был, высокомерный, жадный, хвостливый. Боги покарали, кретина, да и в бездну его!» Я заметил, что вышел из режима боя, не прекращавшегося с самого начала второго шага. А в профиле сатира не только появилось его имя, но и изменился цвет. Враждебный красный сменился нейтральным жёлтым. «Как скажешь, Флейгрей, что тебя удивило в метке бегемота?» «Что удивило?» Сатир расхохотался. «Не знаю, как сейчас, но в мое время это имя внушало уважение даже высшим демонам. Лично не видел, но рассказывали, что Диаблу и Белиал от радости, что тот сгинул, все преисподнюю вверх дном перевернули». «Он не мог сгинуть, ты же понимаешь?» «Конечно, не мог». Но новые боги сумели заморочить голову смертным так, что те и думать забыли поклоняться спящим. А без веры нет бога, это тебе любой, а бог подтвердит. Что ж, спасибо, что удовлетворил мое любопытство, Скиф. Продолжим бой? Кто знает, может быть, когда-нибудь мне удастся выбраться отсюда и улицезреть бегемота воочию. Кстати, у тебя неплохая подвижность для человека. «Но она тебе не поможет, ты уж извини!» Флейгрей начал отходить назад, разрывая дистанцию и грея в кулаках фаерболы. «Погоди!» В голове забрежала идея. «Ты сказал выбраться, но как? Ты же привязан к этому месту!» «Никто не вправе привязать вольного сатира к чему бы то ни было!» Гордо заявил Козлоногий. «Вот и супруга моя! В бездну эту ведьму! У меня контракт с Киев. Когда стражи схватили меня и моих вонючих собутыльников-бесов, нам дали выбор, сгинуть или послужить стражами. Как только я отправлю в бездну 99 расхитителей-сокровищницы, контракт будет исполнен, я стану свободен». «И скольких расхитителей ты уже отправил в бездну?» «Хм», — смутился Флейгрей. «Ты станешь третьим, но те двое, по правде говоря, тоже здесь». Никто не хочет сгинуть, понимаешь ли, за просто так. За века ты понимаешь, сколько еще времени ты здесь проведешь. Слушай, парень, я не силен в математике. Разозлился он. Да и вообще, какое тебе дело? Для нас стражей времени не существует. Мы пробуждаемся при появлении грабителя и, прикончив гада, снова отправляемся в спячку. Это даже весело. С некоторым вызовом проблеял он. Ты вообще собираешься драться, вор? А если очередной вор, например, я, тебя прикончит? Стражи не умирают, если ты еще не понял, какой у тебя шаг. Сатир изучил пол под копытами. Второй? Кто был до меня? Ёж. Дикарь Смиаза. Ершистый парень. И ты его одолел? С недоверием в голосе спросил Козлоногий. Он отступил еще на несколько шагов. «Да, но он не стал со мной разговаривать, в отличие от тебя. Мне кажется, я могу тебя отсюда вытащить, Флейгрей». Сфокусировавшись на иконке стража, я выдал приглашение вступить в группу. Не знаю, как именно это видит НПС, но присоединить Патрика мне удавалось. Как и пригласить в адепты спящих кобальдов-отщепенцев. «Предлагаю войти в мою команду. Заодно познакомлюсь с бегемотом», — пообещал я. «Если захочешь». Козлоногий замер. Его взгляд остекленел, и скин просчитывает нестандартную ситуацию. Флейгрей от и деловито поинтересовался. «Чего ты хочешь взамен? Поможешь мне пройти других стражей?» «Да это понятно!» Раздраженно отмахнулся он. «По-другому отсюда и не выйти. Сколько лет моей службы тебе надо?» э, «Нисколько. Выйдем отсюда, и ты волен идти, куда пожелаешь». «Нет, нет, нет, Скиф, ты меня не проведёшь!» Сатир рассмеялся и погрозил когтистым пальцем. «А ты не так прост, ха-ха! Говоришь, отпустишь меня просто так? Нет, в этом точно какой-то подвох! Ладно, давай сговоримся на год, тебя устроит год моей службы! Только сразу предупреждаю, я пьющий и с пересохшей глоткой бываю очень раздражительным!» «Договорились!» Я протянул ладонь для рукопожатия. Тогда заодно принимая приглашение в клан. Резон в его вступлении был очевиден. Клановые бонусы помогут нам в следующих шагах. А часть опыта пойдет в пользу клана. Флейгрей Сатир 31 уровня присоединился к вашей группе. Флейгрей Сатир 31 уровня присоединился к клану Пробужденные. Прогресс достижения Сокровищницы Первого Мага Путь Отваги. 2 из 99. Награда плюс 10% к скорости передвижения в сокровищнице. Мне то ли намекали, что побегать еще придется, то ли в этом вообще не было никакого умысла, и все эти награды заложены в ядро локации. Вы получили семя плотоядного древозащитника. Второй шаг в совокупности принес мне почти 10 тысяч очков опыта. Столько же золотых и необычный артефакт, вдруг сам по себе оказавшийся в мешке. Семя плотоядного древозащитника, эпическое. Из всего семени, посаженного в благодатную почву, вырастет древозащитник. Пустив вокруг прочнейшие смертоносные подвижные корни, оно станет оберегать владельца и его близких. Крайне редкие плоды древозащитника обладают сильнейшими магическими эффектами и используются в приготовлении деликатесов. Опавшая листва древозащитника – мощный алхимический ингредиент. Кора древа защитника не подвержена пламени и магическим воздействиям. Обладая высокой прочностью, часто служит компонентом в создании щитов и доспехов. Требуется ремесло садовника. Представив это хищное дерево в клановом форте, я плотоядно улыбнулся. Надеюсь, кто-нибудь из людей Мэнни захочет переквалифицироваться в садовника. К третьему шагу мы подошли во всеоружии, полностью восстановившись. Еще минут 10 подождали, пока не откатилось воскрешение питомца. Зато теперь и Игги был с нами. Едва появившись, питомец кинулся к сатиру и долго его ощупывал усиками-антеннами. Козлоногий что-то недовольно проворчал. Игги ответил коротким стрекотом и отступил, в дальнейшем только ревниво зыркая на нового союзника. Все это время Флейграй тоскливо поглядывал на открывшиеся ворота, но ничего не говорил то ли не видел поблескивающего в полутьме тупика портала, то ли понимал, что без меня не выйдет. Самым важным было понять, будут ли повышаться уровни стражей с каждым шагом. Для себя я решил, что, если так, рисковать дальше не имеет смысла. Но следующий страж оказался того же уровня, что и Флейгрей, 31 -го. Бессловесный каменный голем был иммунен к магии, и от огненной магии сатира толку оказалось мало, как и от способностей Игги. Но обоих нашлось, чем мне помочь. Козлоногий наносил мощнейшие удары копытами. Питомец выпускал очереди игл. Из голема стража мне и выпала первая болванка. Так я их называл. Пояс непокоренного. Эпическое. Масштабируемое. Использование. Привязывается к душе, принимая свойства, соответствующие классу владельца. Флейгрей сокрушался от того, что я не могу использовать новую шмотку. Вещи из мешка расхитителя сокровищницы не вытаскивались. Следующие два шага добавили в мешок фолиант базовой магии левитации и еще одну болванку перчатки. Оба стража, жирная трехметровая гусеница и медведоподобное существо не доставили особых проблем. К 22-му шагу однообразные бои засели в печенках. Но причин покидать сокровищницу не было. Мобы оставались выше на уровень 3, а босс-страж... На 4. Мои задранные не по уровню характеристики и навыки помогали преодолевать разницу без затруднений. Тем более при помощи флейграя, показавшего себя сильным бойцом, я танковал, он жег противников издали. Все используемые приемы активно прокачивались. И я даже подумал о том, что после сокровищницы, когда окажусь в Доранте, надо будет навестить наставников по стрельбе из лука и безоружному бою. К 36-му шагу мой мешок ломился от болванок под каждый слот, включая ювелирку. Попались и реально крутые артефакты, вроде бездонного зелья здоровья. Конечно, я снова пожалел, что не могу использовать его в сокровищнице. Зато прогресс достижения усиливал меня с каждым шагом. Награды оказались нелинейны. Например, после 18-го стража бонус к базовому урону повысился сразу до 50%. Возрос и показатель сопротивления всем видам стихий. Уровень защиты, шанс критического урона. 39-й шаг открыл очень перспективную характеристику. Плюс 1% к шансу оглушить противника на 1 секунду при любом нанесении урона. Смущал только неуклонно снижающийся объем жизни от дебафа сокровищницы. А потому все очки характеристик с повышением уровней я вкладывал в выносливость. Принудительный выход из дисгардиума, который должен был сработать после полуночи, не состоялся. Пришло сообщение, что ввиду особых условий игрового процесса, я волен провести в капсуле столько времени, сколько понадобится. 42-й страж оказался рептилоидом из расы рапторов на двух мощных лапах. Стоило ему появиться, я показал запястье. То, что вызвало интерес Флейграя, могло сработать снова. На каждом шаге, до драки и во время, я старался заговорить со стражем, обещая помочь выбраться из сокровищницы, ставшей для него тюрьмой. До рептилоида тщетно. «Он тебя не понимает», — проблеял сатир. «Эти ящеры вымерли еще до меня. В его времена на всеобщем не говорили. Дай-ка я попробую». Сатир, обращаясь к раптору, издал серию гортанных прерывистых звуков, Двухметровый ящер прислушался и с интересом посмотрел на меня, нервно подергивая мощным хвостом. Паптичий склонил голову в одну сторону, в другую, и снова обратил взор на сатира, после чего из его зубастой пасти вырвался трескучий долгий рык. «Подойди ближе, у рапторов чертовски хреновое зрение», посоветовал Флейгрей. «Что он сказал?» «Посмеялся». «Не верит, что бегемот мог стать твоим покровителем!» Я с опаской приблизился к раптору, не сводя глаз с его вытянутых загибающихся когтей. Верхние конечности ящера развились в полноценные руки, а кисти он удерживал короткое копье с широким зазубренным острием длиной с мою ладонь. Продемонстрировав запястье, я отступил. Раптор что-то проверещал, и его имя пожелтело. Он согласен! перевел сатир. Сказал, что готов рискнуть ради возможности увидеть, в какую пропасть скатился мир. Пока он прозебал здесь, распящий выбрал инициалом такого слабака, как ты. Говоря откровенно, Скив, я думаю то же самое. Кстати, зубастого зовут Рипта. Раптор Рипта принял приглашение в группу и клан. Мы приобрели не только смертельно опасного бойца, но и танка. В этот момент я впервые поверил, что смогу пройти сокровищницу. И Флейгрей, получавший равный опыт, и Рипта, превышали меня по уровням. Имели присущий боссам объем здоровья, а потому большая часть урона, благодаря неуязвимости спящих, приходилась по ним. Ознаменовав успешный шаг, снова открылись ворота, достижение засчитало очередной прогресс, прибавив процент к параметру уклонения. А в мешке прибавилось... Кокон алмазного червя, легендарная, персональный предмет, свободный питомец. Алмазные черви – вымершие подземные чудовища, выраставшие до десятков метров в длину. Обладая очень прочной шкурой, покрытой алмазами, они с легкостью бурили ходы сквозь камень, скалы и вулканическую породу. В ареал обитания глубинного червя не смели входить никакие хищники и монстры, Сами становившиеся жертвами при явлении истинного хозяина. Внимание! Данный вид питомца относится к категории свободных. Требуется привязка к определенной локации. До вылупления 0 из 10 тысяч очков опыта. Запустить червя на земле к Харинзе. Как бы он на всех рудокопов не пожрал. Дальше дело пошло еще быстрее. Прислужников отправляли спать за несколько коротких минут. А очередного стража разбирали на части быстрее, чем тот успевал оклематься после портала. Дошло до того, что я уже и забыл, когда в последний раз получал урон. К 69-й волне я достиг 33-го уровня. От стража этого шага я не ждал никакого сотрудничества. Сложно договориться с инсектоидом, чудовищной тварью, обладающей четырьмя мощными лапами, бурдюкообразным корпусом и двумя верхними конечностями заостренными и зазубренными по всей длине. Каликот. Страж. 37 уровень. Босс. По отработанной схеме Рипта бросился на босса, но неожиданно для всех его обогнал Игги. Пулей долетев до стража, Пэт выдал стрекот в нашу сторону, а потом обратился к мобу. Тот ответил. Игги снова застрекотал. Флейгрей выдал уже привычное ругательство про члена Смодея и задницу Фауна и задался вопросом. «Твоя муха перерос так разумно!» «До последней минуты даже не догадывался!» Растерянно ответил я. Рипта опустил копье, обернулся, проверещал что-то сатиру и, подражая стрекоту инсектоиды, обратился к боссу. «Раптор понимает язык каликодов», — пояснил Флейгрей. «Сейчас он сделал стражу такое же предложение, как ты и нам!» Сюрреалистическое зрелище общения Раптора с гигантским насекомым продолжалось пару минут, после чего Рипто сказал что-то Флейгре, а тот перевел. Его зовут Анф, он с нами. Новый член пробужденных напоминал поместь паука и богомола. Способность инсектоида Анфа приковывать врагов, броском сети паутины, лишила дальнейшее прохождение всякого риска. Стоя на максимальной дистанции от центра зала, я спокойно прокачивал приемы стрельбы из лука, переговариваясь с Флейграем. Сатир активно комментировал происходящее. «О, а этого Тритона я знаю! Бился с ним, когда сам грабил!» Я давно перестал удивляться тому, насколько разнообразны расы стражей. Большинство представленных существ в современном Дисе не существовало или обитало там, куда игроки еще не добрались. Как, например, ёжи с неизведанного материками Ас из первой волны. Жаль, что на метку бегемота очередные стражи не реагировали. А кое-кто даже с особой злобой агрился именно на меня. Ближе к 90-му шагу я всё больше оттягивал время. Задумываясь о выходе из сокровищницы, дебаф срезал почти весь объём здоровья. Но каждый раз хотелось остаться. Вряд ли очередной босс убьёт меня с одного удара. А нанести больше урона ему не позволят мои новые соклановцы. Каждый из них — Сатир Флейгрей, Раптор Рипта, Инсектоид Анф — приняли условия. Что с ними делать целый год, я пока понятия не имел, но решил, что всему своё время. Время. В реале уже расцветало, и школу в преддверии гражданских тестов пропускать было нельзя. А потому я даже лут перестал изучать. Из запомнившегося... Мешок пополнила Сетова легендарная кольчуга Светогора. Я сначала даже не обратил внимания, пока мысль не зацепилась за знакомое название. Кажется, об этой части Сета рассуждали Ксан и Билл, гости на дне рождения Евы. Ближе к завершению я вообще отказался от участия в боях. Рипто танковал, Анф вспарывал противника сзади, а Игги с Флейгреем расстреливались дистанцией. Я подключался к концу поединка, выпуская серию специальных выстрелов из лука. Да, такое поведение вряд ли служило образцом отваги, но система не обращала на это внимания. Видимо, мою храбрость доказывала, когда я снова и снова оставался после очередного шага в сокровищнице. Бой с 98-м стражем, демоном бездны, затянулся. Босс активно спаунил мелких прислужников, бил массовыми заклинаниями, и разумно огрелся на Рейнджей, ошеломляя Рипту и Анфа особой обилкой. Воздух вокруг демона схлопывался, сам босс появлялся рядом с кем-то из нас, а два милишника резко втягивались в освободившееся пространство и, ломая кости и хитин, врезались друг в друга. Единожды оказавшись рядом, демон чуть меня не убил, но слава спящим. В отчаянии, встретив его комбо, я компенсировал часть урона похищением жизни. А потом, не дожидаясь, пока он ударит снова, впервые за всю сокровищницу использовал литаргию. Шанс проигнорировать эффект обилки у босса оставался. Но удача сыграла за меня. Добивали демона, не давая ему акклематься, используя все контролирующие способности группы. 1%. Таков был мой максимум жизни к последнему шагу пути отваги. Все, что могло пойти не так, пошло не так. Из портала появилась суккуба. Сукуба-искусительница, 36-й уровень, элитный. Пока завороженный Рипта не мог отвести от нее влюбленных глаз, видя идеальную рапторшу, остальные, оправившись от изумления, атаковали и успешно ее прикончили. Ищадие преисподней могло за раз контролировать только одного разумного. Две следующие Сукубы выбрали целью Грея и меня, за что и поплатились. Освобождение отразило контроль, вернув Сукубе очарование. Мобов вынесли поочередно. С тревожно бьющимся сердцем я ждал появления следующей волны. Игги накручивал круги вокруг открывающихся порталов, чтобы сразу атаковать смертельным стрекотом и цепенящим токсином. Я же готовился использовать откатившийся жуткий вой. Тройка искусительниц навела на моих союзников очарование, одновременно с прозвучавшим жутким воем. Одна из суккуб хлестким ударом бича, успела полоснуть по Игге срезая ему крыло. Питомец рухнул на пол, но зато очнулись остальные. Суккубы, бегающие в страхе, перестали контролировать заклинания и сделали с легкой добычей группы. Здесь я уже не стал сдерживаться и от души вливался уроном. С учетом прокачавшихся приемов, бонуса достижения и высоких характеристик в целом, суккубам досталось от меня прилично. Последний портал ожидаемо выпустил сукубу стража. Я готов был к чему угодно, но только не к тому, что в самом начале боя Флейгрей радостно воскликнет. «Нега, развратная ты потоскуха, и ты здесь застряла!» «Флей?» — удивилась Сукуба. «Какого хрена ты тут делаешь, извращенец?» Козлоногий Сатир и дьявольски красивая Сукуба, сукая копытами, сблизились, обнялись и слились в страстном поцелуе. Через некоторое время, кокетничая, строя глазки для виду торгуясь, нега вошла в состав пробужденных, а в моем мешке забился последний слот. Праведный щит. Божественный артефакт. Создает непроницаемый стационарный магический пузырь с заданным радиусом. Эффективность защиты падает пропорционально величине пузыря. Подпитывается кристаллами-накопителями маны. Способен преобразовывать 10% поглощенного урона в ману для поддержания работоспособности. Требования. Клановый форт третьего уровня. Я устало улыбнулся. Пусть не сейчас, но клан будет защищен. С грохотом в центре зала возникли каменные буквы. Слава прошедшему все 99 шагов. Да не свернет он с пути отваги. Прогресс достижения «Сокровищница первого мага. Путь отваги. 99 из 99». Награда. Возможность закрепить один из достигнутых параметров навсегда. Для использования вне сокровищницы. Для выбора доступные. Плюс 50% к базовому урону. Плюс 30% к скорости передвижения. Плюс 20% к шансу уклонения. Плюс 20% к шансу парирования. Плюс 50% к критическому урону. Плюс 10% к шансу критического урона. Плюс 50% к показателю брони. Плюс 5% к шансу оглушить противника на одну секунду при любом нанесении урона. Я свернул окно, отложив выбор на потом. И только сейчас почувствовал, как сильно устал. В глазнице словно набился песок. Голова раскалывалась и жутко хотелось спать. Жаль не удастся. Пора собираться в школу. Я скользнул взглядом по еще одному сообщению. Разблокировано достижение первое прохождение. Сокровищница первого мага. Дорога открывается отважным. Награда. Ключ-портал на континент Холдест. Холдест. От одной мысли об этом заснеженном континенте на Южном полюсе стала зябка. Ключ занял свое место в рюкзаке, не вызвав никаких эмоций. Предмет, за который все топ-кланы отдали бы душу. Разбор лута, выбор награды за полное достижение — не сегодня. Зевнув, я огляделся. Взгляды Флейгрея, Рипты, Анфа и Неги были направлены на меня. Надеюсь, я не ошибся с предположением и действительно смогу их вытащить отсюда. В том же самом коридоре, где был вход, за открывшимися вратами мерцал портал. Я качнул головой в его сторону и повел туда разношерстную компанию. Анф возбужденно стрекотал, общаясь с Игги. Рипто пыхтел рядом и пытался донести до меня какую-то мысль. Флейгры и снега шли, обнявшись, и строили планы по уничтожению винных запасов в ближайшей таверне. Я еле волочил ноги, но не мог сдержать улыбку. Артефакты, подарки друзьям, задел на будущее клана, приобретенные соратники — Меня переполняли радость и удовлетворение от сделанного. Лишь бы при нашем появлении тетушка Стеф и работяги не получили инфаркт. Славная компания. Человек, гигантская муха, инсектоид, сатир, раптор и суккуба. Неисповедимы глубинные пути спящих.